«Эта рана не заживет», — тихо сказала Роллери Агату. «Почему ты так думаешь?» «Раньше я иногда ходила со знахаркой нашего клана и кое-чему научилась. Полоски у него на ноге, такие полоски называются тропами смерти». «Значит, ты знаешь этот яд, Роллери?» «Это не яд». Так может случиться с каждой глубокой раной, и даже с самой маленькой, если кровь не течет, а в нее попала грязь. Огонь, зажженный оружием. Суеверные выдумки гневно перебил старый врач. Оружие не зажигает в нас огня, роллери, — объяснил Агат, бережным движением отводя ее от рассерженного старика. Мы не... Но ведь он горит и в мальчике, и в пилоцене. «И погляди сюда!» Она повела его к тюфюку, на котором сидел райный теварец, добродушный пожилой человек. Он охотно позволил Агату осмотреть под волосами место, где было его ухо, которое отрубил гаальский топор. Рана подживала, но она распухла, была горячей, и из нее что-то сочилось. Агат машинально прижал ладонь к виску, к собственной ноющей ране, которую не удосужился даже перевязать. К ним подошел вот так. Сверепо поглядев на ни в чем не повинного Теверца, он сказал. Местные в расу называют огнем от оружия инфекции, возникающие, когда в кровь попадают микроорганизмы. Ты изучал это в школе, Джакуб. Поскольку люди иммунны к местным бактериям и вирусам, нам опасны только повреждения жизненно важных органов. Большая потеря крови или химические яды, но от них у нас есть противоядие. Но ведь мальчик умирает, старейшина, перебила роллери с мягким упорством. Рану зашили, не промыв. Старый врач задохнулся от бешенства. «Иди к своим сородичам и не учи меня, как надо лечить людей!» «Довольно», — сказал Агат. Наступило молчание. — Роллери, — сказал Агат. — Если ты сейчас здесь не очень нужна, то, может быть, мы могли бы пойти, он чуть было не сказал, пойти домой. — Поесть чего-нибудь, — закончил он растерянно. Она еще не обедала, и, сидя рядом с ней в зале собраний, он тоже съел несколько ложек. Потом они надели куртки и через неосвещенную площадь, где завывал ветер, пошли к зданию колледжа. Там они ночевали в классной комнате вместе с двумя другими парами. Большие спальни в общинном доме были удобнее, но почти все супружеские пары, если только жена не ушла на риф, устроились в колледже, предпочитая хотя бы такое подобие уединения. Одна женщина, укрывшись курткой, уже крепко спала за сдвинутыми партами. К разбитым окнам для защиты от дротиков, стрел и ветра были придвинуты поставленные на ребро столы. Агата, его жена, постелили куртки на голый пол. Но Роллери не позволила ему сразу уснуть. Она зачерпнула с подоконника чистый снег и промыла им раны у него на голове и руке. Ему было больно, и он, обессиленный усталостью, раздраженно потребовал, чтобы она перестала. Но она ответила... Ты — альтеран, ты не болеешь, но от этого не будет вреда. Никакого вреда от этого не будет. Глава тринадцатая. Последний день. В холодном мраке пыльной комнаты Агат в бредом сне иногда начинал говорить вслух, а потом, когда она заснула, он позвал ее из глубины собственного сна, Через черную бездну, повторяя ее имя и словно уходя все дальше и дальше, его голос ворвался в ее дремоту, и она проснулась. Было еще темно. Утро наступило рано. По краям заслонявших окна столов загорелся серебряный ореол. На потолок легли светлые полосы. Женщина, которая спала, когда они накануне пришли сюда, продолжала спать мертвым сном безмерного утомления. Но муж и жена, устроившись на одном из столов, чтобы избежать сквозняка, уже проснулись. Агат приподнялся, сел, поглядел по сторонам и хрипло растерянно сказал.